Оставаться с «я есть». Кажется, учителя рекомендует оставаться с «я есть» как можно дольше. Можно подумать, люди нуждаются в этом совете. Однажды узнав это, вы говорите «я хочу еще». Вам не нужен учитель, чтобы советовать вам вернуться туда. Вы сами будете мечтать об этом. Я обнаружил, что желание быть в «я есть» возникает довольно часто. И вот что происходит с вами. «Пожалуй, я попытаюсь вернуться в «я есть». Это не типичная мысль. Это не то, о чем думает стандартный человек с улицы. Это довольно редкая потребность, возникающая только в механизмах тела ума, ищущих, которых немного». И эти механизмы тела ума были созданы, структурированы и запрограммированы таким образом, что в их уме возникает мысль «я хочу попытаться попасть в состояние «я есть», а не «я хочу достать билеты в оперу или на футбол». То есть ваши понятия о развлечениях отличаются. Но можно же напоминать себе об этом, разве нет? Можно постоянно развешивать по дому напоминания, типа «я не деятель». Можно повесить записку на стену, чтобы видеть ее, когда просыпаешься утром. Постоянно напоминать себе. Как насчет этого? Маленькие магнитики на холодильник «я не деятель» – это может стать очень перспективным бизнесом. Но независимо от того, видите вы эти напоминания или нет, И независимо от того, помогают ли они вам активировать чувство недеяния, вы это не контролируете. Жизнь мешает. Однако это очень хитро, очень запутано. Что запутано? Это очень мешает. Что мешает? Жизнь мешает. В ней столько всего происходит. Мешает Чему? В том-то всё и дело, она мешает жить. Отсюда и путаница. Но кажется, что так оно и есть. Мне ужасно нравится фраза «Вы должны остановить ум». Ты хочешь, чтобы твой ум остановился? Я могу остановить твой ум. Я долбану тебя столом, и твой ум остановится. В чём тут проблема? Ты хочешь отключить ум? «Я помогу тебе. Я дам тебе бутылку виски и заставлю выпить ее за полчаса. Ты отключишься. Я могу дать тебе немного эфира или побольше валиума. И ты отключишься. Ты хочешь отключить ум? Пожалуйста, это не проблема». Тогда почему столько учителей говорят, что именно в безмолвии можно обрести знания? Потому что большинство из них просто повторяют чужие слова. Они не знают. А те, кто знает, знают, что это не феноменальное безмолвие. Это трансцендентное безмолвие. Значит, оно не имеет никакого отношения к уму. Никакого. Этот механизм от тела ума – просто инструмент. Он работает таким образом, потому что так было задумано. Первый учитель, предложивший ученику остановить ум, возможно, сказал это для того, чтобы ученик мог осознать тщетность этого. Так что при попытке сделать это могло возникнуть некое трансцендентное движение, осознание того, что это невозможно. Осознание, что то, что пытается остановить ум, не может остановить ум. Понимаете? В этот момент, в эту секунду, в присутствии того учителя, это могло стать необычайно мощным инструментом обучения. А затем следующий тип, считающий себя учителем этой линии, у которого могло вообще не быть никакого понимания, мог только сказать «Сядь и останови ум. Ты должен остановить ум». И это тоже часть функционирования тотальности. И, как говорят, это также часть танца. Но ведь это ум является причиной всех страданий. То, как ум воспринимает вещи, причиняет страдания. Я не знаю, я думаю, что мне следует перестать думать. Ладно, я тебя не отговариваю. Но мне кажется, что это невозможно. Да, это невозможно. Это случается. Бывают моменты, когда твоя вовлеченность в процесс думания прекращается. Мышление – это процесс в мозгу. Это то, что делает мозг. Пока в мозгу есть кислород, поступающий к нервам, он будет продолжать это делать. Так же, как бьется сердце, мозг будет производить мысли. О, есть свидетельства людей, погружавшихся в самадхи на долгое время. Но, по-видимому, они не могут находиться в нем постоянно и в то же время функционировать в мире, потому что они просто замирают. Чтобы двигаться, им приходится возвращаться в нормальное состояние сознания. Похоже, чтобы функционировать в мире, нужно я. Но самадхи не является пробуждением». Это феноменальное состояние, в котором отсутствует сознание персонального «я». И этого можно добиться с помощью наркотиков. Я могу ударить тебя битой по голове и вызвать это переживание. И что? Но я думал о таких людях, как Рамана Махарши. Есть фотографии, где он сидит в самадхе. И иногда он просто спонтанно погружался в какое-то состояние разве не так? Правильно. Но многие йоги делают то же самое. И тот факт, что это делал тот, кто обладал пониманием, не означает, что само это действие имеет какое-то отношение к пониманию. Это просто духовный контекст конкретного механизма тела ума, у которого случались такие состояния. И иногда случаются проблески единого. Эти проблески – то же самое, что происходит после просветления. Нет, они просто похожи. Те проблески, которые у вас бывают, это проблески, которые случаются при разотождествлении. Происходит следующее. Бывают состояния, когда нет тебя. Но когда нет тебя, нет и того тебя, который мог бы испытывать это состояние. Переживание присутствия, отсутствие тебя приходит позже. Тогда вы говорите «я испытал это переживание». Но это переживание было в действительности вашем отсутствии. Когда ваше относительное присутствие возвращается, оно придает этому пространству отсутствия некие качества основанная на своем опыте и духовной культуре. Сам проблеск не имеет качеств. Он непознаваем для «я». И тем не менее это чудесное переживание. А я говорю, что в тот момент, когда это происходит, нет никакого переживания. Потому что нет переживающего. Недвойственность. Это недвойственность который является изначального состояния. Понятие блаженства, понятие отсутствия проблем – это рисунок, который накладывается впоследствии. Поэтому люди разных культур времен и религий описывают его разными терминами, потому что это рисунок их обусловленности. Он выражается через эту обусловленность как переживание механизма тела ума, обладающего различными качествами и характеристиками. Но само это переживание, или отсутствие переживающего, это отсутствие любого механизма тела ума, переживающего что-либо. Но разве этот проблеск неравнозначен недвойственной жизни, или как ее еще можно назвать? Он либо постоянен, либо непостоянен. Но это одно и то же, разве нет? Нет потому что в вашем проблеске узнать о том, что он у вас есть, вы можете, только введя его в феноменальность. В смысле, как сравнение с тем, что им не является, как то, что имеет качество в двойственности. Тогда откуда вы знаете, что пребываете в этом постоянно? Это чудесный парадокс. Если знаешь, что ты в этом, значит, ты не в этом. Ясно. Это именно то, о чем мудрецы говорят со дня сотворения. Ничего не происходит. Никто не является просветленным. Любое переживание и понимание происходит с «я», и ни одно «я» не может стать просветленным. Все переживания находятся в феноменальности. И превращение этого в переживание – это уже отделение от этого. Да, чтобы знать что-то, чтобы испытывать что-то, оно должно иметь качество. Переживание единого или единения, которое у тебя очевидно было, это на самом деле отсутствие тебя. Это отсутствие того тебя, которое может получить передачу этого переживания. И только когда ты появляешься снова, тогда заканчивается это отсутствие. Ты — это открывающая и закрывающая скобка отсутствия. Заключённое в скобке это отсутствие затем наделяется качествами, как нечто, как событие, переживание. Для просветленного не существует закрывающей скобки. Чувство личного «я» не возвращается, чтобы закрыть отсутствие и сделать его познаваемым. Поэтому можно сказать, что просветленный не знает, что он просветленный. Один американский просветленный, Роберт Адамс, однажды предложил провести съезд просветленных существ и любого, кто на нем появится, немедленно дисквалифицировать. Возможно ли переживание при отсутствии «я»? Возможно, переживание как процесс, без переживающего. Переживание за главной буквы. Но у него нет качеств переживания с маленькой буквы. Это просто другое слово для обозначения абсолютного понимания единения. Многие просветленные, о которых я читал, говорят о состоянии осознания «я», как о состоянии блаженства – Да, но знаете что? Никто из них не говорил по-английски. Ну, может быть, очень редко в истории можно найти кого-то, кто использует термин «блаженство» в оригинале, а не как перевод санскритского слова «ананда». Так? Да. Проблема термина «блаженство» в том, что он подразумевает представление о чем-то невероятно хорошем и чудесном, без каких-либо отрицательных характеристик. Он предполагает, что вы можете получить палку с одним концом. То блаженство, о котором говорят просветленное, это трансцендентное состояние. Оно включает в себя все состояния двойственности, такие как удовольствие и боль, счастье и коре, хорошее и плохое. Все эти вещи являются его частью. Дилемма, парадокс, не решается, а рассеивается. Это понимание и есть блаженство, о котором говорят мудрецы. Оно не имеет ничего общего с тем переживанием феноменальности, которое ассоциируется со словом «блаженство», то есть с противоположностью несчастья. Это не то, о чем говорят просветленные. Обычно ищущие думают о понимании в терминах личности. Они думают, что просветление – это что-то, что произойдет с ними. Когда я стану просветленным, тогда у меня не будет проблем. Мне будет все равно, оплачены ли мои счета. Мне будет все равно, выполняются ли мои обязательства. Я просто буду жить свободно и беззаботно. Все само о себе позаботиться. Понимание действительно таково, что все само о себе позаботится. Но проблема и счета никуда не денутся. Неспособность угодить всем останется. Все те вещи, которые выстраивают механизм тела ума, продолжатся вместе с феноменальностью. Потому что личность не может быть просветленной. Просветление – это безличное состояние. Это трансцендентное понимание. Оно не может существовать в организме тела ума. Оно не ограничено организмом тела ума. Организм тела ума – это просто аспект тотальности. Отпадает чувство личного делания, чувство, что это я, ограниченное я, совершаю различные действия. Понимание таково, что все это единое целое. Но это не понимание индивидуального ума. Личность не знает этого. Понимание трансцендентно. Понимание – это то, что есть. Уэйн, однажды после вашей беседы я проснулся посреди ночи, и у меня совсем не было мыслей. Я переживал каждый этот миг. Это было так прекрасно и чудесно. Чудесно. Переживать ничто. Ум был абсолютно неподвижен. Никаких мыслей. И затем я почувствовал, как начинает возникать мысль. Но она ушла. Это продолжалось около часа. Потом я заснул, а когда проснулся, мой ум делал так. Дзин-дзин. Дзин-дзин-дзин. Дзин-дзин. Дзин-дзин-дзин. Я подумал, о чёрт, это снова он со своими фокусами, со своей болтовней, И компьютер опять включился. То, что вы описываете, это подъем на самый верх стержня маятника, где все происходящее в жизни перестает ассоциироваться с механизмом тела ума. Каким-то образом эта связь обрывается и возникает чувство полной свободы потому что в тот момент нет привязанностей и нет страданий. Все продолжается, но оно больше не затрагивает вас. И затем вовлеченность возвращается. За последние 30 лет моего поиска у меня было множество переживаний блаженства и выхода из тела, когда я смотрел на мир сверху и всегда считал это признаком того, что я куда-то добрался. Да, вы куда-то добрались. Вы действительно куда-то добрались. Туда. Вы добрались туда. Но это переживание не ума было, оно здесь. Было самым, было гораздо более сильным, даже несмотря на то, что оно не было чем-то грандиозным. Оно ощущалось как переживание реальности. Я ненавижу расстраивать вечеринки. Я знаю, я знаю. Но это все еще переживание феноменальности. Даже то чудесное чувство тотальной неотделенности, которое можно испытать на вершине маятника. Это чувство абсолютной легкости и комфорта, это все еще переживание феноменальности. Оно ограничивается личностью. Поэтому оно и проходит. Но при этом не было ума, ум не функционировал. Не было чувства личного делания. Да, я понимаю. Но все еще есть, так сказать, очаг сознания, который ассоциируется с отдельным организмом тела ума. Это не окончательное растворение, не окончательное слияние этого чувства, этой точки, этой точки отождествления с бесконечностью. «Значит, если бы я уже слился с бесконечностью, у меня бы не было этого переживания». «Правильно. Так как не было бы меня, чтобы испытать это переживание». «О, но это было так здорово». «Да, гораздо интереснее быть ищущим, чем оскомом». «Но я слышала, что вы говорили, что когда вы растворились... Радость по-прежнему осталась, и у вас бывают чудесные переживания, но не личностные. В том-то все и дело. Механизм тела ума переживает все эмоции и реакции, которые являются частью природы этого организма. Но нет меня, который бы вовлекался в это. А бывают проблески единения и затем возвращения. Я слышал, как другие просветленные или считающиеся просветленными учителя говорили, что из этого можно выйти, что можно стать просветленным, а затем выйти оттуда. Нет. То, из чего можно выйти, это состояние, которое описали вы. Это то состояние, куда отправляются все эти люди и открывают там лавочку. «Вы имеете в виду, что они там постоянно?» Они там, наверху маятника, говорят, «Это мое переживание». Потом они скажут, «Да, мы можем выпасть отсюда обратного отождествления, и затем опять подняться в это переживание». Но это не то пробуждение, о котором говорят истинные просветленные. Это временное переживание случается нередко. Вы сталкиваетесь с этим довольно часто, я называю это многоуровневым маркетингом для духовности. Есть некто, у кого было переживание единения, и он говорит «Смотрите, это доступно и вам. Вы можете пробудиться, вы можете получить этот опыт. Делайте то, что делал я, и получите результаты». И вот люди делают то, что делал он, получают тот же результат, получают это чувство блаженства, невовлеченности в мысли и думают «Отлично, я просветленный, теперь я буду учить других». Затем он собирает восемь человек, и они тоже пробуждаются. И так эта волна пробуждения идет дальше. И тот гуру, который помог всем этим людям пробудиться, считается самым замечательным, самым чистым самым глубоким и сильным гуру. А все его под гуру ниже, в этой пирамиде, подталкивают учеников вверх. И вот так это и происходит. Это новое духовное движение. И не надо далеко ходить, чтобы увидеть это. Почти каждый ищущий испытывал это переживание на вершине маятника. Я уверен, что оно было и у вас. Вы не новичок в этом. Вы ощущаете себя единым со всем, ничто вас больше не затракивает. Все просто происходит, а вы просто свидетель этого. Вы не вовлечены в это, все просто случается, и ничто не имеет значения. Это мистическое единение, являющееся безличной связью с самой природой существования, имеет много названий. Это отсутствие кого-либо, вовлеченного во что-либо. Это относительное отсутствие вас как деятеля. Так что если это происходит с вами, вы скорее всего подумайте. Я сделал что-то, чтобы попасть сюда. Посмотрим, что было последнее, что я делал. Ага, я пошел на семинар, я практиковал медитацию. И вы удваиваете усилия, чтобы снова попасть на вершину маятника, или чтобы остаться там. Если вам повезет остаться наверху некоторое время, вы можете начать думать «я обрел это». Это то, о чем говорят все мудрецы, разве не так? «Я свидетель», — я читал Махараджа, «вы должны быть свидетелем». «Я это делаю», «я здесь», «я есть то». Что может быть лучше?» Я могу устраивать собственные семинары. Люди будут приходить ко мне, это будет круто. И вот вы поднимаете свою вывеску и начинаете давать сатсанги. Проблема в том, что эта точка на вершине маятника – это все еще точка феноменальности. Это все еще переживание, хотя и безличное переживание, и потому подвержено изменениям. Все феноменальности изменяется. Поэтому в какой-то момент, когда случится что-то неприятное, например, вам поставят диагноз «рака» или умрет близкий вам человек, тогда приходит осознание, что стержень маятника скользкий, и вы снова сползаете вниз, к наибольшему размаху. В этот момент интенсивность вашей подавленности удваивается по сравнению с тем, что было до этого переживания, потому что вы чувствуете, что потеряли что-то ужасно важное, потеряли единение с Богом или с бесконечностью, что вы утратили рай. И теперь вы снова увлечены и качаетесь вместе с маятником, как и все новички, хотя совсем недавно вы были с Богом вот так, переплетая два пальца. Смех. Теперь, если вы снимете вывеску и скажете всем, это случилось со мной, я тот парень, тогда вы улипли в тройне, потому что вам придется либо сказать правду, ну, я думал, что просветлел, но это была ложная тревога. Простите, что такое шло. Или вам придется врать всю жизнь, что не очень-то весело. Есть еще третий выход, который становится все популярнее. Вы можете пересмотреть просветление так, чтобы оно включало в себя все эти взлеты и падения. Вы говорите, «Я просветленный, но я укореняюсь в этом опыте». Но когда просветление случается на самом деле, больше нет того, кто мог бы укореняться в нем или переходить куда-то еще. Важно понять, что то, о чем говорят просветленные, не является движением от отождествления к разотождествлению с феноменальностью. Это абсолютно квантовый скачок от отождествления с максимальным размахом маятника в феноменальности к отождествлению с точкой основы, на которой висит этот маятник. Состояние, в котором есть отождествление с точкой основы, Это полное, совершенное, квантовое искоренение чувства личного делания, того, что вовлекается в движение. И тогда остается только чистое бытие, не подверженное никаким изменениям. Это то, что есть, то, что всегда здесь. Это и есть то состояние, которое существует вечно. И в нем не может быть никаких взлетов и падений. Что еще важно помнить о точке основы – это то, что там ничего не происходит. Все движения, все действия происходят в окрестностях точки основы, а сама эта точка абсолютно ничем не затрагивается. Поэтому просветленный скорее является не свидетелем чего-либо, а в самом глубоком смысле он есть все. И таким образом с этим не связаны никакие переживания. Любое переживание существует в рамках отношения субъект-объект-феноменальность. Движение к абсолютному пониманию, или то отождествление с тотальностью, которое называют просветлением, это такое движение, в котором ничего не происходит. Поэтому Ромеш так любит повторять. Если у вас есть выбор между миллионом долларов и просветлением, выбирайте миллион долларов потому что если вы выберете миллион долларов, будет кому наслаждаться им. Но если придет просветление, не будет никого, кто мог бы им насладиться. И несколько лет назад мне позвонил один мой друг с Гаваев. Он ходил к учителю, который описывал это переживание единения как просветление, и однажды он получил его. И он позвонил мне, чтобы сообщить, что он пробудился. Он описал мне это переживание, как оно не ушло уже в течение нескольких дней, и все теперь в новом свете и видится по-другому, и теперь он един со всем этим. И вот я слушаю его, и мое сердце обрывается, и я думаю «О, черт, только не ты». И примерно через год или через полтора после этого он пытался совершить самоубийство. Значит, он пережил такую свободу, что потом снова погрузиться в весь этот мусор было для него слишком разрушительно. Как долго это длилось у него? Я не знаю, я не говорил с ним о деталях. Это было неважно. Я в свое время не смог сказать ему, что это было не оно. То, что он описывал, было чудесным, поразительным и жизненным опытом. Но это было переживание феноменальности которое должно было закончиться. Я могу заверить вас, что людям не нравится, когда им говорят это. Как вы знаете разницу? Кто-то другой должен подтвердить это? Нет. Значит, ты просто знаешь это сам. Да. Когда это случается, не остается никаких вопросов. Не остается того, у кого могли бы быть вопросы. Все заканчивается. Все вопросы исчезают. И обратной дороги нет. Нет меня, который мог бы вернуться обратно. Остается только то, что есть. Говоря с точки зрения феноменальности, все эти чудесные, уносящие далеко чувства, которые ассоциируются с невовлеченностью механизма тела ума, они тоже уходят. Не остается того, кто мог бы их испытывать. Есть лишь непосредственные реакции механизма тела ума. Это все, что остается. Поэтому с точки зрения стороннего наблюдателя обычно не происходят каких-то явных перемен, в результате этого так называемого пробуждения. Механизм тела ума продолжает жить как раньше. В некоторых случаях механизм тела ума может взять на себя роль учителя. Но совершенно не обязательно. И если он принимает роль учителя, тогда с этим могут быть связаны разные атрибуты этой роли. Они могут проецироваться другими в зависимости от традиции данного учения. Но что касается самого учителя, не остается личности, которая могла бы беспокоиться о чем либо Вы жили какое-то время на вершине маятника, прежде чем случилось пробуждение? О, у меня были такие моменты, конечно. Это не было постоянным состоянием в течение какого-то времени? Нет, если говорить о каком-то достаточно долгом промежутке что было и благословением, и проклятием. Те люди, у которых это переживание длилось достаточно долго, например, неделями или месяцами, или становилось постоянным состоянием состоянии, это не постоянное состояние. В феноменальности это не постоянное состояние. Когда вы выходите из него, что неизбежно произойдет, тогда катастрофа после пребывания там какое-то время ужасна. Вы замечали у себя ослабление зова поиска перед пробуждением? Или все произошло в один миг? Был период, когда интеллектуальное понимание пустило корни, если можно так выразиться, до такой степени, что мне было гораздо более легко, комфортно и спокойно просто побыть в своей шкуре. Вы могли бы сказать, что произошел какой-то сдвиг? Определенно. Я бы сказала, что этим сдвигом было углубление понимания. Но сейчас я бы не стал связывать это конкретно с безличным пробуждением. Это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины. Они просто разные. Потому что это все еще область переживаний. Именно. Преимущество интеллектуального понимания с личной точки зрения таково, что оно делает жизнь проще. Когда интеллектуальное понимание углубляется, когда появляется понимание, что сознание является деятелем, и затем чувство личного дела не уменьшается, в конечном счете жизнь становится гораздо легче и комфортнее. Уходит большая часть сопротивления. Уходит большая часть сопротивления. Сейчас я даже зайду настолько далеко, что скажу, что стороннему наблюдателю за этим механизмом тела ума и его действиями покажется, что во время этого периода, перед так называемым «пробуждением», было гораздо больше покоя. Оно было неким смягчителем. А затем происходящее перестало пропускаться через какой бы то ни было фильтр. Больше не было завеса интеллектуального понимания – чтобы смягчать реакции механизма тела ума и его природу, как раньше. Все характерные недостатки и связанные с ним качества этого механизма больше не приклушались, как раньше, интеллектуальным пониманием. И потом, и сейчас этот механизм тела ума просто делает то, что делает, в соответствии со своей природой, и у него нет вторичной вовлеченности. Некоторые люди встречают меня, испытывают резонанс и называют меня гуру. Другие встречают меня, испытывают что-то другое и называют меня засранцем. Так оно и происходит. Ромеш говорил о скачках вверх-вниз. Вы не могли бы рассказать немного об этом? Вы испытываете нечто подобное? Любой скачок вверх-вниз является переживанием. Любой скачок вверх-вниз – это движение внутрь из относительного понимания. Это движение с вершины до самого низа стержня маятника. Не может быть скачков от стержня маятника к точке основы и обратно. Став маринованным, вы уже не можете снова стать свежим огурцом. Не сможете вернуться в состояние свежей огурцовости. У меня было переживание бытия за пределом знания и незнания, но сейчас я, кажется, потерян. Вы можете потеряться только тогда, когда пытаетесь куда-то попасть. Бывают моменты, когда я потерян, а затем я не потерян. Есть поиск, а затем я пребываю в моменте. Значит, когда приходит приятие, Оно приводит вас обратно сюда, в вечный настоящий момент, в котором невозможно потеряться. Все цели, все вдохновения, все желания находятся где-то там. А жизнь здесь. Покой здесь. Вот я сижу здесь и пытаюсь разобраться во всем этом. Похоже, не имеет значения, что ты делаешь. Скорее, значение имеет то, что милости хочется делать». Милость – это действующий закон, это то, что совершает действие. Мне кажется, я не мыслю в терминах вовлеченности в божественный гипноз. Но пока ты все еще думаешь и пытаешься разобраться во всем с этой точки зрения, ты по-прежнему обречен на поражение, пока пытаешься попасть туда, где тебе хочется быть. Вы всегда обречены на поражение в терминах попыток попасть туда, где вам хочется быть. Потому что того места, куда вам хочется попасть, не существует. Нет никакого другого места. Только здесь. Божественный гипноз очень коварен. Иногда ты можешь принять все это, а иногда, даже не осознавая этого, ты опять полностью вовлечен. Но поскольку деятель умер в вас, «Разница между нами в том, что вы больше не подвержены этому гипнозу, верно?» «Да, божественный гипноз ушел. «Значит, вещи просто происходят, но больше нет того, кто присваивает их себе». «Правильно, нет вовлеченности как отдельного деятеля». «Очень плохо, что наркотики не могут унести нас туда». Они не помогают оказаться там, где хочется. Да, наркотики не могут вынести вас туда. Они могут только довести вас до того места, где божественный гипноз виден насквозь. Когда вы достигаете этой точки в хорошем кислотном трипе или каком-то другом галлюциногене, где вы пребываете в состоянии единения, это переживание неразделенности. Вы можете назвать это безличным переживанием, но это все еще переживание, и потому оно проходит. А то, что называется состоянием просветления, не проходит. Оно по природе своей даже не относится к феноменальности. Это то, что за пределами всего феноменального проявления. Это то, из чего возникает весь этот феноменальный мир. Можете назвать это Богом, или сознанием, или Тао, Источником, единым, тотальностью, как угодно название не имеет значения. Но это все, что есть, и все, что мы видим, просто аспект того. В хорошей медитации, когда мысли почти остановились, кажется, что может быть гипноз и не исчез, но немного ослаб, или это просто еще одна сторона гипноза. Еще одна сторона. Это очень спокойная сторона. Да, пока есть знание, что я спокоен. Да, оно всегда здесь. Я есть то, но все время забываю об этом. Я знаю, что то, чем я на самом деле являюсь, это сама реализация. Я есть абсолютное совершенство. Я знаю это по своему самому глубокому опыту но он не превращается в 24-часовую реализацию. Когда вы говорите, что являетесь совершенством, что именно вы имеете в виду? Я имел в виду мои медитативные переживания. Они не обязательно происходили во время медитации, но были с ней как-то связаны. Именно тогда у меня были переживания Ахамбрахмасми. Я есть эта Вселенная, вся эта Вселенная есть Я. Нет ничего, что можно было бы потерять или приобрести. Я не живу, я не умираю. Я есть это самодостаточное совершенство. У меня действительно был такой опыт. И затем, когда я читал Аштавакрагиту, я подумал: Ахам совершенен. Размышления об этом совершенно замечательно перекликаются с моим состоянием сознания. И это чудесно. Я есть то. Но затем я возвращаюсь к своему бизнесу, и сразу становится ясно, что это знание не зафиксировалось. Это просто скромный опыт, как и все остальное. Тогда я понимаю, что это не оно, и мой ум постоянно крутится, проводит различия, выделяет, припоминает и структурирует, и хочет попасть на ту предельную высоту. Это постоянная деятельность. Это даже не я, это просто какой-то процесс – Я не могу считать это своей заслугой, я просто использую все, что доступно в моем окружении, чтобы попытаться и достичь сути того, кто я есть. И вы абсолютно правы, это процесс, и это не ваш процесс. Я согласен с этим. И это игра сознания, действующая через вас, чтобы все эти действия, все эти мысли, все эти переживания произошли с этим механизмом тела ума. И то, что вы ощущаете, как совершенство, единение, является вашим относительным отсутствием. Верно. Когда я слышу об этом состоянии небытия или отсутствия личного «я», на интеллектуальном уровне это ужасает. Но когда я испытывал это, я чувствовал «О, какое облегчение! Нет никакой личности, никакого отождествления с телом! Меня не существует! Как чудесно!» На самом деле этот восторг является просто обратной стороной монеты переживания страха. Это еще одна вещь, о которой я хочу сказать. Не было ни одного случая, когда после переживания блаженства я не испытывал бы некую степень дискомфорта, будь то ярость или сомнение или страх. Обычно это злость, некая интересная или психическая реакция на невероятное расширение сознания. Они делятся поровну. Насколько велико было блаженство, настолько велик будет и срыв, без исключений. Да, маятник раскачивается. Это происходит. И мое мнение здесь таково, что его опыт единения, и последующий страх – это переживание. Только одно кажется очень духовным по своей природе, а другое – недуховным. Но они ничем не отличаются. Это очень распространенная ошибка считать, что переживание единения как-то отличается по своим фундаментальным характеристикам от переживания страха и отделенности. И то, и другое – переживание феноменальности, и то, и другое – рисунок на том, что есть. То, что есть, в действительности не имеет отдельных качеств страха или блаженства. Высшее состояние понимания включает и поглощает их оба, но не является чем-то одним в отрыве от другого. Когда есть понимание этого, тогда в некотором смысле становится как-то глупо задавать вопросы. Как вы говорили, все, что есть, это сознание. Сознание – это все, что есть. И кажется, что я просто развлекаю ум, задавая эти вопросы». Если понимание полное, вопросов больше нет. Это не значит, что у просветленного есть все ответы. Просто у него больше не остается вопросов. «Почему температура моего тела сильно поднимается, когда я сижу здесь и слушаю ваши беседы?» «Это имеет какое-то значение?» «Наверное, нет. Это просто происходит. Можно смотреть на это так». И принять это как то, что есть, так же, как и все остальное, можно принимать как то, что есть. Что касается вопроса «почему», это тоже часть того, что есть. Значит, не существует никаких «почему» ни для чего. Существует тысячи «почему» для всего. В том-то и проблема. Выберите любое. Как только вы получите ответ на один вопрос, возникнут еще два. Что напомнило мне одну историю. Много лет назад был один остров, окруженный рифом. На этот риф напали и начали медленно пожирать морские звезды. Тогда островитяне, пища которых полностью зависела от сохранности рифа, собрались и вышли, чтобы решить эту проблему. Они ныряли и собирали морские звезды с рифа и затем бросали их в лодки. В лодке стоял человек с мочети, который разрубал звезду надвое и затем выбрасывал ее за борт. Смех. Те, кто сейчас смеется, знают, что морская звезда может восстанавливаться. Каждая половинка разрубленной морской звезды выросла в полную морскую звезду. И вскоре их стало вдвое больше. С вопросами получается точно так же. И иногда случается так, что я играю эту абсурдную роль парня-смочеть. с Наверное, в этом вся прелесть пребывания в моменте. Вопросы тогда даже не возникают. Это так. Вооружившись этим маленьким кусочком информации, обычно реагирует следующим образом. Хорошо, я просто заткнусь. Я не собираюсь выглядеть непросветленным здесь. Чем больше я задаю вопросов, тем понятнее становится, что я чего-то не понимаю. Поэтому я просто перестану задавать вопросы. И тогда вы можете расхаживать вокруг с пресной нивельшевской улыбочкой на лице, говорящей «У меня больше нет вопросов». Но только когда вопросы заканчиваются сами по себе, что совершенно не подвластно вашему контролю, только тогда приходит покой. Если вопросы возникают, и вы просто заталкиваете их обратно, не задавая их, так вы ничего не добьетесь. Я обнаружил, что вопросы возникают, пока я еду сюда, или в предыдущий день но каким-то образом они получают ответы сами, и мне не надо задавать их вам. Я очень признателен за это, это избавляет меня от большого количества работы. На самом деле иногда ответы настолько очевидны, что я думаю, почему вообще возник этот вопрос. Но затем они снова просто возникают. Возможно, кому-то еще нужно услышать ответ на этот вопрос но им не хватает смелости задать его точно да всё что происходит не может происходить как то еще и может быть объяснено разными способами или как говорит рамцы нет ничего необъяснимого всё тайно отказ от поиска «Я пробовал разные пути, читал альтернативные книги, ходил к разным учителям. Я все еще в поиске, но мои внешние усилия уже не такие интенсивные. Я уже почти готов отказаться от медитации. Я даже уже почти готов перестать читать Аштавакрагиту. Я действительно уже совсем близок к этой точке». «Ну, посмотрим, готовы ли эти вещи отказаться от вас». Потому что пока они не будут готовы отказаться от вас, ваше мнение о том, готовы ли вы отказаться от них, не имеет никакого значения. Только когда ваше решение отказаться от них совпадает с их решением отказаться от вас, тогда они исчезают. Хм, значит, они настоящие друзья, да? Возможно. Я никогда не думал об этом в этом свете. Предпосылка, заключенная во фразе «я думаю, я почти готов отказаться от этого», заключается в том, что у вас есть способность повлиять на эту перемену, что у вас есть некая сила, которую вы можете применить, чтобы вызвать эту перемену в своей жизни. Я уверена, что вы часто испытывали подобное в жизни, когда принимали решение типа «Ладно, стучит посту, к черту все». Я больше не буду этого делать. Я решил отказаться от этого навсегда. Однако вы обнаруживаете, что продолжаете делать это, несмотря на тот факт, что решили отказаться от этого. Оно не отказалось от вас. Поэтому это продолжает происходить. И обычно в таких ситуациях мы говорим, «Я просто недостаточно сильно хотел отказаться от этого. Если бы я был по-настоящему искренен, всей душой хотел отказаться от этого, оно бы ушло. «Однажды я сделал это, я бросил курить». Да, как я и сказал, когда ваше взаимное желание отказаться друг от друга совпадает, тогда появляется убедительная видимость того, что у вас есть некий контроль над этим. И вы используете один пример для поддержания представления о том, что у вас есть какая-то сила, несмотря на десяток примеров, подтверждающих обратное. Поиск стал моей жизнью. Я осознал вчера вечером, что мой поиск глубокого понимания почти целиком был деланием, и поскольку этот поиск побуждает меня быть ищущим, создалось ощущение, что мне надо отказаться от того, что делает меня ищущим. Я имею в виду, что если я отказываюсь от поиска глубокого понимания, я перестаю быть ищущим. Но кто может отказаться от этого? Это просто понимание в сознании, возникающее в этом месте, что искать на самом деле нечего, потому что нет никакого меня. Поиск происходит. Он будет происходить через механизм тела ума пока тотальность будет заинтересована в этом поиске. И точно так же он прекратится тогда и в том месте, когда и где решит тотальность. Даже это является движением сознания. Даже импульс или мысль «я ищущий, и я должен прекратить поиск» является частью единого танца. «Вы меня слегка притормозили». «Хорошо». Я думаю, нам надо просто перестать искать. Ладно, я не возражаю. Я не буду вас останавливать. А что можно искать? Искать нечего. Я знаю это умом. Но почему тело продолжает искать? Потому что это все еще механизмы тела ума, через который происходит поиск. Ладно, поиск закончится только тогда, Когда придет полное понимание, только когда придет время закончиться поиску, и не секундой раньше. Поиск может прекратиться и до окончательного понимания. Может? Конечно, может. Когда вы просто говорите, к черту все это, с меня хватит, лучше я буду смотреть футбол по телевизору, лучше я займусь чем-то важным для разнообразия. И тогда это происходит. Мысль о том, чтобы отказаться от поиска, немного пугает. Поиск стал моим прошлым всей моей жизнью. Если бы мне пришлось отказаться от поиска, мне пришлось бы оставить свою основную деятельность, и мне было бы одиноко. Возможно. Хотя я думаю, что есть множество людей, занимающихся чем-то другим, и не считающих себя одинокими. И есть люди, которые нашли благожелательную группу людей, занимающихся гонками за лидером или профессиональным футболом, или крокетом, у которых есть клубы, которые встречаются и обмениваются информацией и общаются по интересам. Может быть, ваш интерес в достижении единения с Богом заменится на крокет. И вы найдете новую группу людей для общения и исследования вашего внутреннего крокетчика. «Все возможно!» «Все возможно!» Конечно, это, вероятно, исковеркает ваш образ себя. Ищущие истину обычно бывают очень высокого мнения о себе. Наверное, я делаю что-то не так. Ромашу задавали очень много вопросов об этом в книге «Сознание говорит». И он отвечал, что если есть какой-то знак или состояние, предшествующее просветлению – то оно будет таким, когда вам все равно. Я знаю, и кое-какие люди, которые посещают Ромеша уже некоторое время, стали говорить «Ах, мне все равно!» «О, меня не волнует просветление!» «О нет, только не меня! Я уже перестал беспокоиться о просветлении!» «Точно!» — смех. «Тогда что ты здесь делаешь, идиот?» «Ты в этом чертовом бомбее...» У тебя не было нормального стула уже 6 месяцев, и ты весь покрыт укусами постельных клопов. И не говори мне, что тебя это не волнует, смех. Я имею в виду, что если бы тебя это не волновало, ты был бы сейчас в Мауи. Да, это действительно смешно. В нашем мире, если ты изучаешь какой-то предмет, например, французский язык 30 лет», как я был вовлечен в поиск. Ты за это время уже хорошо в нем ориентируешься. Ты будешь считать себя знатоком французского. Но в этом деле такое невозможно. Поэтому ты достигаешь той точки, когда чувствуешь, что просто должен бросить все это. Должен отпустить это. Если тебе повезет. Многие люди находятся в этом уже больше 30 лет и по-прежнему не бросают. И они считают, что уже достаточно разбираются в этом предмете. Конечно, но в глубине все равно лежит чувство разочарования, желание попасть домой и невозможно сделать это. Отсюда и возникает эта головоломка. Должен ли я вести обычную жизнь от мгновения к мгновению, но по-прежнему мечтать о глубоком блаженстве, или как там это называется? «Да» это очень похоже на разочарование рыбы в океане, которая ищет воду. Да, и так... Смех. Итак, вы можете сказать мне, что я делаю неправильно? С чего вы вообще решили, что делаете что-то неправильно? Или что вы могли сделать что-то другое? Это все, разумеется, из-за предположения, что вы делаете это. Это, конечно, разумное допущение. Весь ваш опыт говорит вам, что это правда, пока вы не изучите этот вопрос очень пристально. Есть чувство личного делания. И пока это чувство присутствует, будет присутствовать и чувство того, что вы делаете это. И что если вы не попали туда, куда вам хотелось, значит вы делали что-то не так. И это и приводит к разочарованию, разве нет? Одному Богу известно, как вы старались. Вы были так искренне и настойчивы, насколько это вообще возможно, и если вы все еще не попали туда, вы должно быть законченный неудачник. Это единственный разумный вывод. Или есть еще неразумный вывод, который заключается в том, что не вы делаете это, и что все совершаемое этим механизмом тела ума Не может происходить по-другому. Значит, я могу просто перестать пытаться. Не вы совершаете попытки. Вы не можете прекратить их или повлиять на них хоть как-то. Но иногда я теряю терпение. Да, это правда. Иногда вы теряете терпение. Нетерпение просто приходит. И в то же время я знаю, что у меня нет выбора, и иногда это приносит утешение. Конечно, понимание, что у тебя нет выбора, на интеллектуальном уровне может принести некоторый покой, когда вы напоминаете себе интеллектуально, что всё идет замечательно. Все происходит именно так, как и должно происходить. И не может происходить как-то еще. Нет ничего, что вы могли бы сделать по-другому. И это приносит удивительное утешение. Значит, человек не может сказать «Ладно, я сдаюсь, я просто буду тем». Разве вы не сделали бы это уже, если бы могли? Я просто хочу, чтобы вы это сказали, смех. Конечно, сделали бы. Любой в этой комнате сделал бы это. И у нас нет выбора, быть здесь в этот самый момент с вами или нет. Так? Правильно. Вам просто не попалось предложение получше. Смех.